Глава 10. Вести из Англии или Старый находит одного партнера и теряет из виду другого. Паук, Будро и Швед вернулись из Майл-Сити на следующий день. Вряд ли кто обрадовался, увидев Паука и Альбиноса, а вот нашего кухаря мы приветствовали вполне искренне. Пока Шведа не было, Ули поставил стряпать дылду Джона. А тот и воздушную кукурузу не смог бы приготовить, не спалив дотла. К тому же, осиногнездовцы в тихоря надавали шведу заказов, надеясь обойти местную лавку, то есть самого Ули, который драл за табак, сигаретную бумагу, жвачку и прочие необходимые вещи такие деньги, за которые в ковбойском городке его бы линчевали. Увы, едва, завидев шведа, я сразу понял, что Ули «Не потеряет покупателя в моем лице». Старый повар выглядел смущенным и, едва отделавшись от паука и будро, начал с извинениями раздавать обратно деньги. «Простите, мальчики, пук все время через плечо смотреть». Единственным, кто не получил ни денег, ни извинений, оказался мой братец. «А, старый, вот оно, что ты просить, я приносить». Как обычно, швед привез из города стопку газет, которые после прочтения шли на растопку, оклейку стены и подтирки. Но на сей раз под грудой газет прятались три журнала. Когда швед вытащил их, я понял, чем буду заниматься несколько следующих вечеров. Это были выпуски еженедельника «Харперс», так называемые записки о цивилизации. И что гораздо важнее – с точки зрения моего брата, записки о мистере Шерлоке Холмсе. Журнал начал публиковать рассказы о делах знаменитого сыщика в январе. До этого Густову попались только две истории про Холмса, «Союз рыжих» и «Этюд в багровых тонах». Но, благодаря Харперс, он заполучил еще несколько. Эти рассказы еще не отпечатались на моих глазных яблоках, как первые два, потому что на ВР старый перестал требовать от меня читать вслух, и я знал почему, хотя он и не объяснял. Ковбои могут придерживаться невероятно широких взглядов по самым неожиданным вопросам, но одна вещь заставляет их мозги захлопываться, как стальной медвежий капкан. Они не переносят зазнаек. Если бы их товарищ мельком признал, что восхищается джентльменом вроде Шерлока Холмса, это еще куда не шло. Но желание стать таким же вызвало бы самые ядовитые насмешки. Вот поэтому Старый и держал свои детективные истории и смелые мечтания подальше от чужих глаз. Однако я знал, что искушения, которые представляли собой три новых рассказа о Холмсе, Преодолеть ему не под силу. И, конечно, в тот же вечер, в бараке, Густов вручил мне одно из своих сокровищ и сказал, «Брат, если ты не против, я бы с удовольствием немного послушал». Что ж, я не из тех людей, кто цепляется за обиды. Обычно через день-два они проскальзывают у меня сквозь пальцы. Особенно, если обиды нанесены родным братом. Ведь у меня... Было более чем достаточно времени, чтобы привыкнуть к его упрекам, как и у него, к тем изъянам, которые якобы имеются у меня. Однако я все еще кипятился по поводу того, как паук поступил с мизинчиком. И того, как поступили мы, даже не попытавшись остановить расправу. Поэтому, хотя я и был согласен читать густову по первому же требованию, это не означало что нельзя для начала немного поиздеваться. «Ну, конечно», — сказал я. «Вот в этом самом Харперсе есть история о всемирной Колумбовой выставке, которая будет в Чикаго. Это как десять ярмарок и сотни карнавалов в одной куче. Ты даже не представляешь, сколько туда везут бетона, чтобы соорудить выставочные залы и прочие здания. Тут строительство описано очень подробно. Всего-то час-другой читать. В меня полетели сапоги, шляпы и ругательства, но старый страдал молча, с каменным лицом. Ну ладно, ладно. Не знал, ребята, что вы так разборчивы, когда речь идет о литературе. Вот еще одна история о из каковой лошади. Но вам такое вряд ли интересно. А вот статья о популистской партии штата Айдаха. Может, я... Как я и ожидал, раздались крики «Эй, стой и вертай назад!» Есть две вещи, о которых ковбои готовы трепаться целыми днями — лошади и азартные игры. Объедини это в один рассказ и добавь в придачу загадочное преступление, и можно загипнотизировать любого. Конечно, парням сразу захотелось послушать рассказ про скаковую лошадь, а это — так уж вышло, был серебряный сочинение Джона Ватсона, приятеля мистера Шерлока Холмса. В рассказе было все, чтобы захватить моих слушателей. Краденый чистокровный скакун, смерть, пройдоха, букмекер и даже цыгане. И пока осино-гнездовцы радовались лихому сюжету, для моего брата он служил лишь закуской, в предвкушении главного блюда. Как именно Холмс... Нашел пропавшую лошадь. Некоторые места я читал медленнее, поглядывая на старого в полной уверенности, что он изо всех сил старается запомнить каждое слово. Сложность заключается в том, чтобы очистить скелет фактов. Абсолютных, непреложных фактов. От приукрашиваний теоретиков. У меня свои методы, я рассказываю столько, сколько сочту нужным. В этом преимущество неофициальности. Уясните ценность воображения. Мы представили, что могло произойти, поступили в соответствии со своим предположением и получили желаемый результат. Когда я закончил, Густов растянулся на койке с видом человека до отказа набившего брюха утятиной и штруделем за рождественским столом. Остальные парни тоже казались довольными, хотя в рассказе и не было кровавых убийств и прочих зверств, которые для ковбоев являются неотъемлемой частью по-настоящему завлекательной истории. Тем не менее, на следующий день мне удалось уговорить соседей по бараку послушать еще два рассказа о Холмсе «Приключения Клерка» и «Глория Скотт». Эти истории показались мне скудноватыми на инструкции по дедуктивному методу, которых жаждал мой брат. Но старый не жаловался. Брат вообще мало разговаривал, и следующие несколько дней был настолько рассеян, что его начали упрекать в том, что он спит на ходу. В отличие от Густова, остальные осиногнездовцы в то время находились в необычно приподнятом расположении духа. Мы почти закончили таврить телят пригнанных бандой Макферсонов с дальних пастбищ, которые до сих пор оставались для нас под запретом, и парни надеялись, что скоро и мы сядем в седло и будем гонять скот. Не успел еще последний теленок добежать до своей мамаши, как в загоне появился Ули, чтобы дать нам новое поручение. Я не сразу узнал нашего приказчика. Он соскоблил свою густую черную бороду и даже слегка отмыл лицо и руки. Если бы он еще сменил драные портки и надел чистую рубаху, выглядел бы почти прилично. Однако кое в чем Ули не изменился. Он был не из тех, кто тратит время на любезности. — Макой, Джури, Амлингмайер! — рявкнул он и ткнул пальцем «Вовсегда пожалуйста» на Бекреня и Старого. «Берите фургон с проволокой, отправляйтесь на юг и чините изгородь везде, где потребуется, но в пределах пяти миль. А остальные едете на север, по низине вдоль ручья. После того ливня могли остаться промоены. Если где застряла скотина, вытаскивайте. И хватит колупаться! Метнулись мухой!» Я так обрадовался возможности наконец выбраться из кораля и сесть в седло, что до меня не сразу дошел подспудный смысл слов Ули. Повернувшись, чтобы взять сбрую, я замер, да так и остался стоять на месте с отпавшей от удивления челюстью. Впервые за все время на АВР нас со старым разлучали.